Когда Тарашкин вместе с Иваном Гусевым выбежали на улицу вслед за профессором Хлыновым, того и след простыл. На несколько мгновений, быть может, впервые в жизни, Тарашкина покинул его врожденный оптимизм. Он никак не ожидал, что степенный и вежливый профессор мог приходить в такую бешенство и одним ударом кулака сшибить его Тарашкина с ног. Но это были пустяки. Гораздо хуже то, что, отправившись на поиски Гарина в таком состоянии, Алексей Семенович мог погубить дело. В городе темнело. И решили вернуться, подумав, что вряд ли профессор встретил Гарина на улицах Брюсселя. Возможно, что остыв, он уже ждет их на квартире Вольфа. И тут... И тут Тарашкин даже мысленно выругал себя за бестолковость. Он догадался, где искать Гарина. Конечно! Конечно! У него должна быть моторная лодка. Без лодки на канале Велибру Гарину никак не добраться до своей пиратской яхты в море. В случае чего Вольф тихо, мирно переправит профессора обратно в Россию. Полиция! К дому, Ваня! Скорей! Прижмись к стене. Хотят каналы парк отцепить. Золото ищут. Гарин их за собой привел. Выглянь за угол, Ваня. Я за улицей послежу. Ага, понял. Никого! Причал, видишь? Там он должен быть. Ну! Вперед! Стой! Эх, прячемся, будто мы золото украли. Идем, надо лодки осмотреть. Товарищ Тарашкин, поймают нас! Мы по это то ни слова! Да ищу вас вон пистолет. Не боись, Ваня! Может, Гарин свою питерскую моторку в Бельгию привез. Или с его финской яхтой должна быть моторная шлюпка? Смотрите! К одной лодке сходня брошена! Тут на спасательном круге название, не финское! Аризона! Аризона! Ай! Ай! Черт! Ногу зашиб! Ваня, стой! Глянь-ка! Что там в мешке? Слитки золотые! Товарищ Тараскин, вот еще один мешок! Так! Значит, Гаринская моторка. Тут должен быть гиперболоид и чертежи. На корме ничего! В каюте посмотри! В каюте А Опередили нас, Ваня. Полиция? Нет, господин Роллинг. Полиция первым делом бы золото взяла. А Гарин? Может, он им уже попался? Нет. Нет, они не стали бы так сиренами шуметь, когда преступника нашли. Так, куда же Гарин делся? Ухлопали господин инженера. Или люди роллинга его с собой везли. На виллу Хаус Грюнек. Уходить надо. Найдут нас, товарищ Тарашкин. Не найдут. Авось канал еще не успели перекрыть. Куда же мы теперь? К роллингу в кости! А золото! Давай его на берег! Найдут, обрадуются! А мы уйдем пока! Ну! Поехали! В то время, как Зои и профессор Хлынов молча входили в темный мраморный вестибюль-хаус Грюнек, Тарашкин и Гусев, миновав канал и неспокойную в ту ночь Шельду, приближались к Зебрюге. Впереди были видны огни порта. Оглянись, Ваня! Полиции не видно? Не видать! Все время смотрю! Ветер крепчает! И волна какая идет! как же мы в море то будем да погоди море надо еще порт проскочить смотрите товарищ Тарашкин гатер впереди фонарем сигналит это нам Ваня полиция нет это лоцман здешний портовая служба шторм вернуться советует спрашивает куда идем Глянь, Ваня, может, у Гаррина в каюте и фонарь есть. Вот, принес. Держи штурвал. Ага. Крепче, крепче. А, держу. Товарищ Тарашкин, а что вы ему отвечаете? А вру, что на свой корабль идем. Нам с тобой деваться вроде больше некуда. Название просит. Что там на спасательном круге у нас? Аризона. Эх, Аризона, так Аризона. Приказывает следовать за ним. Поворачиваем! Лихой парень. Крутого вираж заложил. Куда это он, а? Сам не пойму. Сигналит. Спокойной ночи. Товарищ Тарашкин! Аризона! Тарашкин не поверил своим глазам! Белоснежная даже в ночи Гаринская яхта покачилась на крутой волне в 30 метрах от лодки. Светили габаритные огни. Прочитать золотые буквы названия не составляло труда. Тарашкин никого не заметил ни на палубе, ни в рубке. Иллюминаторы также были темны. Слушай, Вань, должен же они нас заметить с яхтой. Как ты думаешь? Да вроде должны. Проверить бы надо. Эй! Куда вы? Куда вы, товарищ Тарашкин? Ну-ка да? Помоги! Плечо, плечо подставь! Плечо! Давай. Врешь! Врешь! Не возьмешь! Эх. Двух минут на борту Аризоны Тарашкину хватило, чтобы убедиться, что яхта в самом деле пуста. Он не стал ломать голову, кого благодарить за подарок – Гарина, его сбежавших пиратов, добросовестного бельгийского лоцмана или Шторм. Одно было ясно – яхта не моторка. На ней можно плыть не только в гости к Ролингу, а хоть домой в Россию. Поднять лебедкой на яхту-лодку вместе с Иваном было делом минуты. Еще через несколько минут Аризона сняла с якоря и свободно развернулась в сторону моря.